Глава 9. Всегда стараюсь следовать дельным советам, поэтому при первой возможности отправилась к тёмному лессу. Это очень далеко от столицы, но цены здесь оказались нереальными. За дрова и услуги по их складке и закреплению я отдала смешные деньги. Даже не сразу поверила, что лесники серьёзно так мало запросили. Порталом передвигаться затратно по магии, особенно на такие расстояния. Зато теперь между кухней и прихожей у меня красуется стена из дров почти до потолка. Мастера помогли сложить всё так, чтобы брать удобно, даже не залезая наверх. Потрясающе. А ещё я там купила чёрные крючки, чтобы вешать вещи в прихожей, и такого же цвета кованую консоль. Неудобно, некуда класть редикюль и перчатки, когда прихожу домой. Стоило всё так же невероятно дёшево. Удержаться было невозможно. Уже вечером, после плодотворных выходных, я уставше сидела около печки и пила чай, особый лесной сбор из той же деревни. Ароматный, я довольно жмурилась. А ещё, благодаря этой удачной покупке, решилась на следующую. Уже некоторое время назад мне это посоветовал начальник. Мы с ним перебирали картотеку в архиве, болтали, и я обмолвилась, что заказываю еду вместе с посудой. Слово за слово, он вытащил из меня общую информацию по моему переезду и обустройству. Ну и насчёт посуды тоже. Саргрев предложил мне купить посуду у Рудетских, хмыкнула я. Хорошая идея, одобрил Арис. В удивлении я посмотрела на начальника. От него подобного не ожидала. А Рудетские делают дорогие вещи, но у них есть и неликвид. Посуда с небольшим браком, который не сказывается на эксплуатации. Но зато изделия стоят намного дешевле. Правда, купить её можно лишь на их производстве в Иркутских горах. Но для тебя же теперь это не проблема. Хитро посмотрел на меня старичок. И я задумалась. Странно тащить такие простые вещи издалека, тратить магию, но после дров готова была рискнуть. Продукция этого завода действительно мне нравилась. Так почему не попробовать? Перенеслась я туда в понедельник прямо с работы. Вторая половина дня оказалась свободна, и я решила, что это судьба. Иракутские горы это невероятная красота, небывалое величие. Неудивительно, что именно здесь самый высокий пик. А ещё это дикий ветер и собачий холод. С трудом пробираясь к воротам завода, я задавалась вопросом: как тут живут люди? Потому что завод в горах. Это не где-то поблизости, это непосредственно прямо в горах. Кошмар. зовانيه в магическую шунку, я стала ждать и думала уже плюнуть на всю эту затею и отправиться домой, туда, где сухо и тепло. Когда дверь отворилась: "Чего желаете?" "Мне сказали, я могу взглянуть на неликвид с целью его приобретения", едва не стуча зубами ответила я. "Проходите". Пока мы дошли до самого здания, я уже не чувствовала ног. Внутри строение оказалось большим, довольно чистым и запутанным. Коридоры и цехи создавали своеобразный лабиринт. Надеюсь, обратно меня проводят, иначе я отсюда не выйду. Моё путешествие закончилось в большом ангаре, где стояли длинные столы, заставленные коробками с посудой. У каждого ряда есть стоимость, указанная в начале. Выбирайте, как закончить и позвоните в колокольчик рядом с дверью. Я за вами вернусь». Шарашанакинув, я проследила, как мужчина вышел, и только потом перевела взгляд на огромный зал из разнообразных изделий. Для меня это были сокровища, ибо дорогая посуда отдавалась с 90-процентной скидкой. Покрутив в руках одну тарелку, вторую, я так и не поняла, что с ней было не так. Провозилась долго, купила всё, что было необходимо для приготовления пищи, её хранения и употребления. И несмотря на скидки, потратила всю свою премию. Надеюсь, качество себя оправдает. Да и если брать, так уж хорошее. Теперь я портальщик широкого спектра. И меня все убеждают, что я ценный специалист. Может и правда всё так. Утром на работе я была сонна и еле двигалась. Вернулась из Ракутских гор уставшая с нулевым резервом. Забыла купить ужин и до самого вечера мыла и расставляла посуду. Не знала, что об устройстве дома такое хлопотное дело». На следующий день, вяло бредя по коридору, отправленная Арисом с поручением, я пошаталась, когда на меня едва не налетела серая. Император приезжает. Да? Когда? спокойно спросила я. Уже входит в здание? Ты снова хочешь на него посмотреть? Нет, но может, и этого мы его начальнику уволит. Он такой противный. Тогда за ним пришёл лорд Сеймур. А не его величество, напомнила я. Так и в этот раз император с ним. Услышав это, я едва не споткнулась, полетив на пол. Он лишь бы не попасться лорду на глаза. Прошлый инцидент ещё не изгладился из моей памяти, и я уверена, из его тоже. Нет, нет. Быстрее выполнить поручение и в архив, к пыльным полкам, перебирать важные документы. Да, работа, и ещё раз работа. Сера, мне пора, срочное дело. Держи меня в курсе. И убежала от совершенно ошарашенной девушки. Но мыслями я была уже далеко. Пока ходила по министерству, мне всё время было не по себе. Казалось, сейчас выскочит из-за угла змей, арестоит меня и уволочёт с собой. Неприятное чувство. Немного успокоилась только в архиве. Что-то ты взъерошенное, заметил начальник, распивая чай. Снова приезжает император? удивлённо посмотрев на господина Арисса, я кивнула. Откуда он всё всегда знает? Что, правда? удивился старичок. А я не сдержала улыбки. Никогда не знала, когда этот мужчина говорит серьёзно, а когда нет. Снова с Лаурдом Сеймуром. Ого, почему-то он зачастил. Не иначе случилось что-то. Если честно, мне всё равно, лишь бы эти происшествия не были связаны со мной. Почему-то я опасалась Эдварда Сеймура, понимала, что там у него не от меня дело, и всё равно опасалась. Задумавшись, я неожиданно для себя оказалась в той части архива, Где были дела, в которых описывались особенности рас измейсов? Оказалось много общих сведений, но попалось и нечто неизвестное, касающееся личной жизни. В обществе твёрдо считали, что змейсы женятся по расчёту, выбирая для себя особенных женщин. Допускаю, что так оно и было, но я не понимала, в чём их расчёт. Почему выбраны именно эти женщины? У них же ничего общего. В чём их особенность? Ранее я думала, что дело в деньгах, в положении в обществе, магическом даре в конце концов. То, что обычно ценится, но всё оказалось не так. Вспомнила, какие сведения слышала ранее, то, что периодически читаю в делах архива. Почему ничего конкретного об этом неизвестно? Государственная тайна? Это нелепо. И всё же. Анна, захлопнув папку, я поспешила на зов начальника и едва вышла из лабиринта стеллажей, застыла столбом. Передо мной стояли господин Арис и «Лорд Сеймур и император. Одно дело рассматривать на расстоянии, другое — быть под их пристальным взглядом. Заберите меня отсюда». «Моя помощница, мисс Анна Аркурия. Анна, его величество, ты, несомненно, знаешь. Змей с рядом с ним, лорд Сеймур», — представил нас Арис. «Убоги, я знакома с самим императором», — он мне кивнул. «Мы уже встречались с мисс Аркурия. Тихим, абсолютно ровным голосом заметил лорд: "И не скажешь, что я именно на него уронила тяжёлой книги". Заглохнув, я поклонилась и потупилась. Смотреть ни на кого не хотелось. "А я тебя не даться невал. Раз есть время с девушками видится, так возьми дело, о котором я прошу", повернулся император к лорду. "Нет, отдай его Сурту. Он более коммуникабельный, раскроет быстро и легко", недовольно ответил Змеис. А я после того, что услышала, едва не приставилась. Сейму разговаривает с императором, будто они приятели. Что еще хуже, я это слышу. И неизвестно, что узнаю, если разговор продолжится. Может, отпроситься в туалет? «Анна, принеси нам дела. 12 306 и 308 из экономического сектора», — попросил начальник. «Спаситель». Я рванула вглубь архива. Словно, по-моему, следо выпустили три глаглотов, и уже сзади себя услышала. Вот, запугал девушку, начал император. У тебя талант. Отправляйся в мой террариум при дворе и решишь проблему. С твоим-то авторитетом проблем не будет. Эту девушку просто так не запугаешь, проскрипел Сеймур. Всё, теперь я точно поняла. Просто безликая девушка для лорда, я быть перестала. Нас представили, и он меня ещё с прошлого раза запомнил. Не говоря уж про этот. Вы близко знакомы? усмехнулся император, а я едва неопрокинула на себя лестницу, которую двигала к нужному ястоложу. Что за намёки? Нет, ответил Сеймур, и было что-то в его тоне такое, от чего мне стало не по себе. На жаль, а я уж подумал, вздохнул его величество. Кстати, подумай о помощнике. Очередной от тебя сбежал. Скоро набирать будет некого. Так да и времени на расследование прибавится. Не я не виноват, что все кандидаты совершенно никчёмные. Тебе не угодишь. На дрожащих ногах я вернулась обратно и передала папки господину Арису, а потом сразу постаралась уйти в дальнюю часть комнаты. Там цветы надо полить, пыль протереть и вообще куча дел. А мужи пусть общаются между собой и решают свои вопросы. Через несколько минут в архиве всё затихло, и я вылезла из бумажного лабиринта. Начальник хитро посматривал на меня. «Теперь ты обзавелась с такими влиятельными знакомыми?» «Как ощущения?» «Издевается. Так и есть издевается. Вряд ли такие уважаемые господа запомнят меня. Особенно лорд Сеймур. Сделав вид, что не поняла намека, я убежала обедать. Прячась под зонтом от капель дождя, я спешила в толпе людей, которые всегда пребывали на улицах центра города, невзирая на любую погоду». У всех дела, встречи, поручения такое имелось и у меня. Недалеко от Министерства магии располагалась фирма поверенных. Необходимо было передать послание. Почему начальник не воспользовался курьерской службой министерства, сложно сказать, но я даже рада пройтись. Удалось забежать в хорошее кафе и выпить ароматный кофе, съесть вкусную булочку и потом снова отправиться на работу. «Спеша в нужном направлении, я старалась лавировать среди толпы народа и как можно быстрее покинуть одну из центральных улиц. Здесь всегда очень трудно передвигаться, иногда случается сильная давка. Если можно было бы обойти, я бы это сделала, но не сегодня». На глаза попалась новая газета в руках паренька, что их продавал. Громкий заголовок «Убийства продолжаются», — сказал мне всё. «Видимо, маньяка так и не поймали». Пока его место охоты был тихий район, но надолго ли так будет? Некоторое время всё было тихо, и я решила, что убийцу поймали, но, видимо, это было не так. Странно, обычно это не занимает много времени. Чем же этот такой особенный? Меня отвлёк небольшой скандал. Двое мужчин жарко спорили, размахивали руками, всё более агрессивно доказывая свою правоту. На них оборачивались окружающие люди, кто-то откровенно подслушивал. Образовалась небольшая пробка, мешая пройти. Люди злились, хотели, чтобы конфликт как можно быстрее разрешился. Внезапно один из них ударил другого, и тот полетел прямо в мою сторону, толкнул, выталкивая на дорогу, и не успела я опомниться, как оказалась под копытами проезжавшей мимо кареты. Я смогла лишь рефлекторно вскинуть щит, раздался крик кучера, а потом последовал удар по груди, и я полетела на мостовую. Борясь с дикой болью, Я слышала мужчину, который говорил, что он доктор, просил всех отойти. Следом боль усилилась, и, кажется, моё сердце перестало биться. Звуки, свет, неразборчивое бормотание, тишина. А потом: Девушка, как вы себя чувствуете? Открыв глаза, я поморщилась от яркого света, струившегося через окно, и едва немного к нему привыкла осмотрелась. Белые стены, тёмная мебель и различные инструменты. Я была в кабинете врача. Ничего не болело, и чувствовала я себя хорошо. Сбоку от меня стояли двое испуганных бледных мужчин, один в белом халате, другой в пиджаке со шляпой. Что случилось? спросила я, приподнимаясь. Как вы себя чувствуете? снова спросил тот, что был в халате. Хорошо, прислушиваясь к себе, ответила я. Слава великим богам. пробормотал второй мужчина. Почему со мной всё нормально? Я же умерла, пробормотала я. И это было страшно. Тогда я ничего не поняла, но сейчас вы толкнули меня. Обвиняюще посмотрела на мужчину в пиджаке. Мне очень жаль. Я не знал, что Гортем меня ударит, не знал, что вы стояли сзади. Я не хотел причинить вред. Мой брат сожалеет, быстро начал другой мужчина. И я вас исцелил. Уверяю, последствий не останется. У меня дар. И вы часто такое делаете, нехидно спросила я. Нет, впервые. Стараясь исцелить вас, я мог погибнуть сам. Цена высока. Обычно я лечу менее серьёзные болезни и в течение более длительного времени, но из-за случайного поступка брата я решился на риск, в надежде уговорить вас не сообщать страже. Было видно, что оба мужчины сильно переживают. Жесты, мимика и эмоции всё выдавали их. казалось, они словно утопающие, старались ухватиться за соломинку, предпринять всё от них зависящее, чтобы спастись. Логично предположить, что это я должна быть в таком сильном душевном отчаянии. До конца жизни я запомню, как сердце перестало биться, как всё ушло в небытие. С того момента внутри меня что-то изменилось и никогда уже не станет прежним. А ещё теперь я не боюсь смерти. Внутри царили полный покой и умиротворение. Меня уволят, воскликнул брат-целитель. Где вы работаете? удивилась я. Он так переживает за свою должность секретаря императора? Я врач-комедиант. Мне нужно это место, иначе мы с братом потеряем дом, ответил мужчина. Что вы так смотрите? У меня недостаточно высокая должность? А где работаете вы? В Министерстве магии, на автомате ответила я. Всё, мне конец, простонал мужчина, садясь на ближайший стул. Его брат с ужасом смотрел на меня. В этот момент и я ужаснулась самой ситуацией. Чуть не произошло непоправимое. Я едва не погибла. Вернее, я умерла. Была клиническая смерть из-за несчастного случая. Но никто не планировал это. Не желал мне зла. Так сложилась судьба. И меня ведь спасли, рискнув своей жизнью. А еще меня боятся, как какую-то влиятельную персону. да, что вчера сама Едва не ночевала на улице, и ещё может там оказаться. Может стать причиной того, что кого-то другого лишат крыши над головой. Я никогда такой не была и не хочу быть. Бездушно отнестись к ситуации, в которой никто не виноват. Да, цена высока. Я Едва не лишилась жизни, но всё же обошлось. Да и чего таить, не переживаю я об этом. Странно? Да, но так уж есть. Встав со смотрового стола, Я подошла к зеркалу и оглядела себя. Платье грязное, но это легко поправить магией. Прическа растрепалась. Тоже не беда, переделаю. Остальные мои вещи лежат на полу. Но вот времени прошло много, начальник с меня спросит. Логически определив, где ванная комната, я вошла туда под молчаливыми взглядами братьев, привела себя в порядок и вышла, услышав обрывок фразы. «Чего ты ее боишься? Будто она знакома с самим императором». Спросил мужчина в белом халате. "А я знакома", брякнула я. И снова воцарилась тишина, в которой чувствовалась нарастающая паника. Врач запустил пятерню в волосы, смотря в пол, а у криминалиста, кажется, даже потух взгляд. "Я же не ругаюсь, что они сразу о плохом. Доносить на вас не буду". Они молчали, видимо, ожидая моих условий. А я, почистив маги вещи, ещё раз осмотрелась и собралась откланяться. В этот момент виновник глухо спросил: "А что взамен?" "Ничего", и повернулась, чтобы уйти, когда мне в спину полетело: "Если нужен будет врач, обращайтесь. Я всегда помогу. Я Хассиус Орно", и протянул мне визитку. "А я надеюсь, что моя помощь вам никогда не понадобится, но я тоже к вашим услугам", Маркус Орно добавил тот, кто меня убил. Отказаться Это просто поставит их в неловкое положение, как минимум, как максимум обидит. Зачем? Поэтому я просто кивнула и, взяв визитку, убрала её в саквояж. Кто знает, как жизнь сложится, может и потребуется. Направляясь домой, я взглянула на часы в одной из лавок. Времени уже много, рабочий день подходит к концу. Завтра нужно будет что-то сочинить для Ариса, а сегодня там уже делать нечего. Надеюсь, прогоу мне не поставят. Несмотря на произошедшее, я не чувствовала тяжести в груди. Значит, всё сделала правильно. Я не жалела, и это главное. А всё остальное суета сует.